Джейсон меня не слушал. Он продолжал возбужденно бегать по камере и порывался снова колотить в дверь. «Они не имеют права держать меня здесь! Это же явное недоразумение! Почему эта сучка не захотела признаться, что просто забыла диадему у меня в номере? Я должен немедленно ее увидеть и все выяснить!» Я с трудом поймал беснующегося толстяка и силком усадил обратно в кресло. «Сядь и помолчи хотя бы минуту». Я вскрыл банку пива и поднес к его рту. «Вот, выпей и послушай меня». Джейсон машинально взял пиво и выпил всю банку, не ощущая вкуса, как лекарство. Он постепенно успокаивался. К нему вернулась способность соображать. Он, наконец, обратил внимание, что я тоже заперт в тюремной камере. Эндри, боже мой, а ты как здесь оказался? Так ты тоже арестован? Вовремя же ты заметил это, братец. На, вот лучше возьми еще сигарету. Пока Джейсон приходил в себя и пил пиво, я острым обломком спички нацарапал на мягкой упаковке сигарет. «За нами следят, не удивляйся, молчи!» И протянул пачку Джейсону так, чтобы он увидел надпись. отстанет от меня со своими сигаретами, не буду я курить такое дерьмо!» «Да ты что, это классный табак!» Медленно и многозначительно сказал я, пытаясь привлечь его внимание. Джейсон уловил в моем голосе что-то странное и поднял на меня удивленный взгляд. Я снова протянул пачку Джейсону. «Вот, посмотри, какой замечательный состав у этих сигарет!» — сказал я, тыча пальцем в сделанную мной надпись. Моего старого друга Джейсона никак нельзя назвать непроходимым тупицей. Я это хорошо помнил еще со школы. Да и миллионные состояния дураки не наживают. Джейсон увидел надпись и тут же умолк. Он посмотрел на меня и глазами показал, что он со мной. Я успокоился. Джейсон не подведет. В моем положении даже хорошо, что появился союзник. Правда, союзника из Джейсона еще предстоит сделать. Пока нужно заставить его, по крайней мере, не мешать мне. «Вот так, братан, закрыли нас». Вмазались мы с тобой самым бездарным образом, даже хабар заныкать не успели, начал я самым безразличным голосом. Давай перетрем базар. Значит, уходим в отрицаловку, как нормальные пацаны. Рыжуху мы не брали, терпила сама, ее забыла после ночного свидания. Или нет, лучше так. Старая курва оставила нам брюлики, как плату, за услуги, а утром ее задавила жаба, и она решила свою цепуру вернуть назад. Короче, доктор нас отмажет, а пока перезимуем до Селесты. Хавчик здесь высший сорт, хата клевая. Джейсон хотел было мне подыграть, но, помня мою надпись, на сигаретной пачке лишь покивал головой и издал невразумительное мычание. Я тоже глазами показал ему, мол, хорошо, молодец, теперь молчи. К этому времени у меня уже начал вырисовываться план спасения. «Судя по времени, нам скоро должны принести еду. Надо поторапливаться». Я встал и лениво прошелся по камере. Перед приставкой для видеоигр я остановился и лениво сказал вслух. «Ишь ты, даже шарманку сюда притаранили. Поиграть, что ли?» «Гляну, что тут у них есть». Мой небольшой монолог предназначался исключительно для старшего помощника который, несомненно, наблюдал за нами. Убедившись, что мы действительно простые воры, он наверняка успокоится и оставит меня в покое. Следующие 15 минут я был очень занят, программируя приставку и одновременно просчитывая свои дальнейшие ходы. Все должно получиться. Я мельком взглянул на Джейсона. Молодец, сразу все понял. Спокойно сидит и делает вид, что всецело поглощен своим пивом. «Натуральный вор-карманник на отдыхе. Очень хорошо. Для него в моем плане тоже нашлось задание. Думаю, он не подведет». Я, наконец, закончил колдовать над компьютером, управляющим игровым комплексом, и встал возле него лицом к двери. Ждать пришлось недолго. Зазвучал привод замка, дверь открылась, и в дверном проеме показался охранник. Парень в форме держал на готове бластер. Он быстро, но профессионально осмотрел карцер и удовлетворенно кивнул, не увидев ничего подозрительного. После этого он слегка отодвинулся. Из-за его спины появился Стюарт. В руках у него был поднос с завтраком. Стюарт вошел в комнату. Вернее, попытался войти, но успел сделать всего один шаг. Я нажал кнопку. И небольшая комната буквально взорвалась от громкой музыки. Удивленный Стюарт замер на пороге. Музыку сменил звериный рев и пулеметная очередь. Из глубины комнаты на Стюарда бросился леопард, верхом на котором сидел устрашающего вида инопланетянин. У наездника было четыре мускулистых руки, и в каждой он сжимал по здоровенной пушке. Инопланетянин издал боевой клич и выпалил из всего имеющегося оружия прямо в грудь Стюарту.